Микиш пугается. Микиш очень часто вспоминал Пепика и Олюшку. Как там живется им в Праге? Не сильно ли по ним скучают? Больше всего котик беспокоился за Пепика. «Что Олюшка?» — с радостной улыбкой говорил Микиш. «Она-то наверняка хорошо учится и примерно себя ведет. А вот Пепик, порой я ужасно за него переживаю». Он всегда был большим озорником, и меня берет сомнение, что в Праге он изменился в лучшую сторону. Мальчишки есть мальчишки. Я ничего не имею против, если он, скажем, погоняет на Пражской площади мяч. Только бы не лазал к тамошнему пану старости за горохом или к пану-учителю за грушами. Подобные мысли довольно часто посещали нашего милого котика. И поэтому, дорогие ребята, не удивляйтесь, что Микиш страшно испугался, когда однажды почтальон принес ему письмо от руководства гимназии, в которую ходил Пепик. — Ну вот, так я и думал, — воскликнул Микиш, узнав из письма, что родителям Пепика либо их доверенному лицу необходимо срочно прибыть к директору гимназии по весьма важному делу. — Я знал! — что этим кончится. Наверняка этот негодник что-нибудь натворил. Или пражский пан староста поймал его на горохе, или он разбил мечом окно в какой-нибудь столичной избе. Но ничего не поделаешь. Надо завтра же ехать в Прагу и возмещать ущерб, иначе он получит неудовлетворительную отметку по поведению. В тот же день Микиш отправился к торговцу Сейку узнать, Не поедет ли он по утру на автомобиле в столицу за товаром, мол, ему нужно туда по делам? Как же обрадовался Микиш, когда старый пан Сейк ответил котику, что и впрямь собирается завтра утром ехать в Прагу. Микишу не хотелось, чтобы в поезде люди таращились на него всю дорогу. Более того, кто-нибудь из них мог выпрыгнуть от страха через окно и разбиться, когда он заговорил бы человеческим голосом. На следующий день события развивались самым неожиданным образом. Пан Сейк поехал на грузовом автомобиле в Прагу за товаром и подвез Микиша прямо к гимназии Пепика, пообещав ему, что вернется через полчаса. Микиша это очень устраивало. Выскочив из машины, котик быстро пробежал тротуар и остановился только за дверью гимназии, чтобы привести себя в порядок. Ему хотелось произвести на директора благоприятное впечатление. Посему он еще вынул из маленького чемоданчика букварь и взял его под мышку. «Пусть пан директор увидит, что имеет дело с тем, кто уже ходил в школу и достаточно образован», сказал про себя Микиш и поискал глазами директорский кабинет. Потом он решил подождать кого-нибудь и спросить, где находится директорская Когда из двери вышла гимназистка с ведром, котик очень обрадовался. — Скажите, пожалуйста, туда ли я попал? Наш Пепик учится в этой гимназии? — вежливо спросил Микиш, слегка поклонившись гимназистке. Вместо ответа девочка испуганно вскрикнула и, выронив ведро, бросилась бежать. — Да, влип я в историю, — со вздохом проговорил Микиш. Пожалуй, так от меня и другие убегут, едва я заговорю человеческим голосом. Что же делать? Тут Микиш прислушался. Кто-то спускался по лестнице. Когда незнакомец появился, котик увидел пожилого господина в очках и с толстой книгой под мышкой. Чтобы не испугать мужчину, Микиш на сей раз не издал ни звука и ждал, что будет дальше. Пожилой человек очень удивился, увидев перед собой одетого кота. Однако быстро овладел собой и подошел к Микишу. — Если не ошибаюсь, вы, пан Микиш, из грусец, не так ли? Я сразу вас узнал, когда-то много читал о вас в газетах и иллюстрированных журналах. Душевно рад познакомиться с вами лично. Пройдемте, пожалуйста, в директорскую. У Микиша отлегло от сердца. Он не был бы столь любезен со мной, укради Пепик груши или разбей окно, размышлял он по пути в директорскую. Однако там котик снова орабел. Когда усадив его на стул, пан директор заговорил серьезным тоном. Итак, уважаемый пан Микиш, вы, как доверенное лицо родителей, Прибыли по вызову к директору гимназии. Согласно министерскому циркуляру, руководство ее приглашает к себе родителей гимназистов или их доверенных лиц, либо для того, чтобы сообщить о плохой успеваемости и неудовлетворительном поведении учащегося. Сейчас все скажет, подумал Микиш, и от волнения лапки у него задрожали. О, Господи! только бы они ограничились возмещением ущерба и позволили Пепику продолжать учебу. — Либо с той целью, чтобы порадовать их сообщением об отличной успеваемости сына подопечного, — продолжал пан директор и торжественно возвысил голос. — Вас же, уважаемый пан Микиш, мы пригласили в дирекцию гимназии, дабы объявить... Приятную новость. Ваш подопечный учится настолько хорошо, что преподавательский коллектив единодушно присудил ему стипендию. Сказав это, пан директор пригладил свою длинную седую бороду и выжидающе посмотрел на Микиша. Микиш заговорил не сразу. Он заерзал на стуле, помял лапки, почесал голову и лишь после этого сказал. «Боже мой, пан директор, вы чертовски меня обрадовали! Я, знаете ли, боялся, что вы исключите Пепика, а получилось совсем наоборот. Вы хвалите его прямо как восточного мудреца. Я вне себя от счастья, пан директор». Что же касается самой стипендии, тут, черт возьми, меня берет сомнение, стоит ли давать ее Пепику. Скажу больше, я бы не посоветовал вам этого делать. Он, Пепик, учится хорошо, что правда, то правда. Однако, как и любой мальчишка, он все такой же игрун боловник Пепик что угодно разломает. Ему какую игрушку, не давай всякую, разберет и испортит, выясняя, что там у нее внутри. Пан директор добродушно улыбнулся. — Вы, пан Микиш, неправильно меня поняли. Разрешите, я объясню. Стипендия — не вещь, которой можно играть, а денежное вспоможение, присуждаемое талантливым учащимся из малообеспеченных семей дабы превратности судьбы не оказывали влияния на развитие их способностей. Боже, какую чушь я мяукнул! Я, уважаемый пан директор, подумал, что вы ведете речь о какой-нибудь игрушке, а это, оказывается, деньги. В таком случае стипендия вещь прекрасная. Убедился на собственном опыте. Как-то однажды мне пришлось идти на заработки, я терпел большие лишения, в тючке у меня не было даже куска хлеба, и вдруг, нежданно, негаданно, получаю эту самую стипендию. Пастушки из пастбища возле Стругаржева сложились между собой и дали мне на дорогу три крейцера. Они здорово меня выручили, и теперь я часто вспоминаю этих добрых мальчиков. Что-то они сейчас делают. Об одном сожалею, что до сих пор не вернул им долг. Насчет же вашей штипендии, уважаемый пан директор, я должен кое-что пояснить. Я искренне рад, что Пепик столь успешно овладевает знаниями, и за это вы хотите дать ему деньги. Однако, к большому сожалению, пан директор, мы не можем их принять». Прошу простить, если я испортил вам настроение, но дело, видите ли, в том, что удача, слава богу, улыбалась нам в этой жизни, и мы сами в состоянии платить за учебу Пепика. Мало того, мы были бы несказанно рады, если бы получили возможность помогать своими деньгами каким-нибудь по-настоящему бедным гимназистам но лишь тем, уважаемый пан директор, которые в самом деле хорошо учатся и при этом не бросаются камнями в собак, не разбивают окон и не воруют у соседей груши или яблоки. Слова Микиша пан директор выслушал с прежней добродушной улыбкой, однако она тотчас сменилась у него выражением подлинного испуга, когда Микиш, раскрыв свой букварь, вынул оттуда бумажные банкноты, и положил их прямо к нему на стол. Причем это были не несколько бумажек, чего мог бы ожидать пан директор от котика, а целая пачка сотенных денежных знаков. Пан директор не верил собственным глазам. Наконец он овладел собой, поднялся со своего кресла и с заверениями в искренней признательности протянул Микишу руку. Микиш пожал руку пана директора со словами — Рад был помочь, пан директор. Уж я-то понимаю, сколь много хлопот у вас с гимназией. Ведь вы живете здесь, как на пороховой бочке, если ваша изба напичкана мальчишками вроде нашего Пепика. И раз я тут, очень прошу вас, уважаемый пан директор, не сердитесь, пожалуйста, на Пепика, если он сорвет в вашем саду грушу-другую. Я всегда возмещу ущерб плодами из своего сада. «Еще раз благодарю за добрые слова о Пепике, и на этом, уважаемый директор, разрешите откланяться!» Пан директор проводил Микиша до двери гимназии, и там они сердечно попрощались. Возвращение из Праги домой было для Микиша куда более приятным делом, нежели дорога в столицу. Он был рад, что Пепик хорошо учится, а сам он помог Бедным гимназистом.